Глава 6. Маскарад. Через несколько дней Михайло нашёл старшего лейтенанта, помощник начальника штаба по разведке. Ты куда скрылся, Щедрин где? Ты кого же сами нас отправили на передовую, приказа никто не отменял. Крас яфрейтор Щедрин со мной, вроде жив здоров. И то хлеб. Возвращаемся в разведзавод. Двое новичков прибыло, добровольцы из маршевых рот. В разведку набирали только добровольцев. Маршевыми ротами называли пополнение. Старлей прошёл с Михаилом командира роты, известил, что забирает подчиненного. Легионеты поспорили. Для командира роты терять обстрельных бойцов крайне невыгодно, это понятно. Но и позиция Пэнша ясна: нельзя упустить бойца, владеющего немецким. Таких по всей дивизии несколько человек, и они в тыл к немцам не ходили. Но ну, а поскольку должность пенша по выше, то он понятно в этом споре и победил. Вернулись в землянку Развезда. Прилучно щедренным познакомились с новичками. Один из них Михаил откровенно не понравился: приблотнёный, с дрянными повадками, с золотой фиксой на правом клыке, то ли сидел, то ли прикидывается.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 Померить можно. Валяй. Брюки на подтяжках, непривычно мундир надел, форма как влитая сидит. У немцев офицерам мундиры шили в ателье, а солдатам выдавали форму готовую. Пенша обошёл вокруг Михаила вылитый немец, даже белобрысый, но «Ну к надень сапоги. Натянул сапоги, надел фуражку. как есть фашист. Э, извини, конечно, поспешиваю поправиться по НШ, увидев изменившееся лицо Михаила. Я хотел сказать, неплохой маскарад получился. А это как раз то, что надо. Бюрижка, тебе надо носки, а главное документы. В полку не сделают, а в дивизии есть умелец. На несколько дней бои прекратились.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 из крафт-бумаги, в каких немцы хранили своих убитых. Заметил взгляд Михаил засмеялся, не использованный ни беспокойся. Врюки брать зачем? Мы будем делать фото на документы, их в полный рост не делают. Понял? Упаковал китель совсем тщательно. Судя по погонам, лейтенант артиллерист. Интересно стало. Фото будут вклеивать на настоящий документ убитого немца или сами состряпают новый? Но такую серьёзную проверку не пройдёт, да и вообще, настоящий немец знает детали: кто начальник офицерского училища, боевой путь батареей, дивизиона и другие подробности. Если проверяющий в теме, поймёт сразу. В штаб дивизии ехали на сильно потрёпанной полуторке ГАЗ-АА. Трясло немиросердно на грунтовых фронтовых дорогах, разбитых гусеницами тракторов и танков. воронками авиабомб. Прибыли в разведывательный отдел штаба дивизии. Михаил посидел на ступеньках избы, где располагался штаб, потом мне Чайев его позвал. Начало прихмахер побрил и подстриг. Михаил попытался при помощи, когда он стригся. Получалось за несколько дней до начала войны бойцов и курсантов стригли под ноль машинкой наголо. Сейчас волосы отросли, Аккуратно подравняться в самый раз. Офицеров под ноль не стригут. Непривычно было. Потом фотограф на фоне белой простыни усаживал, направлял свет, сдувал с кителя невидимые пылинки, потом скомандовал: "Смотри в объектив и не моргай". Спышка магния, белый дым. Часа 2 ждали фото, потом их передали специалисту, бледному, немолодому человеку в гимнастёрке без знаков различия. Позже Михаил узнал, что это специалист по подделке документов. Он взял фотографии, куда-то ударился, и Михаилу довольно долго пришлось ждать. Благо накормили гречневой кашей с тушёнкой, чёрного хлеба отвалили волю и чая с сахаром пини хочу. Только когда начало смеркаться, вернулся довольно изжаев. "Алё, бойся". И дал в руки офицерское удостоверение.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 если не шлёпнули, ни в коем razie. Вдруг допросить придётся, выяснить детали. Осложнения могут быть, если сбежит из лагеря и до своих доберётся. Но это вряд ли. Охрана там серьёзная, те ещё волкодавы. Михаил ещё по спаршалу по делу получил ответы толковые, обстоятельные. Чувствовалась неплохая школа спецслужбиста. Михаил хотел спросить, коли такой грамотный, почему подготовку к Германии к войне к нападению проспали? Или побоялись товарищу Сталину доложить? Ведь до войны во всех газетах писали о пакте Молотова о мире с Германией, обещали долгие годы спокойной жизни. Из Германии торговали, мы им хлеб, они нам станки. Причём уже перед самой войной наши военные закупили у немцев новейшие образцы вооружения: танки, самолёты, пушки. Немцы не боялись поделиться новинками, всё равно русские не успеют скопировать. В разных неи вооружения испытали, должных выводов на команду не сделали. МВЕ-109. Так наши лётчики в Испании с ними встречались и противостояли успешно. Но у мессера быстро появились новые модификации. И к началу войны наши И-16 и 15, МиГ-1, ЛаГ уже устарели. Сталин в виду своей подозрительности предполагал, что немцы показали и продали не всё, или не самое лучшее. Вроде бы ходили слухи о тяжёлых толстобронных танках. Да, испытывались на танковом полигоне в Кюмерсдорфе прообразы Тигра. Но первый экземпляр появился в 42 году, роли в наступлении на Москву он не сыграл.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 Левый склад ценен. По разведданному складу нанести бомбовый или артиллерийский удар и фактически на несколько суток парализуется действие дивизии. Без снарядов, топлива, провизии и многого другого невозможно наступление и затруднительно оборону. Этих доводов Михаил не приводил, понимая, что Ничаев всё это просчитывает и без него. Помолчал Старлей в раздумье. Не хотел я так сразу пару тебе подыскивал человека со знанием языка. Ну ладно, быть по-твоему. Горизонтом в том есть. Только поосторожнее там, не рискуй. Сумку с картой не бери. Подобное мероприятие посвящён минимуму лиц. Даже бойцов разведзвода, коли уж довелося идти одному, в известность не поставили. Михаилу, конечно, хотелось бы повидаться с Игорем, даже не посоветоваться, а просто потрепаться. от него всегда как-то подзаряжаешься энергией михаил уже привык к этому общению со студентами ну а что ж делать на войне как на войне делаешь не то что хочется а то что должен и что прикажут вечером оделся во всё немецкое на ремень кобуру с п08 повесил ничаев ему ещё стопку немецких денег дал не оккупационных а настоящих дойчмар Поверх мундира накинули плащ-палатку, а фуражку пришлось в руках нести, а то премет в темноте какой-нибудь боец возаземца выстрел в перепугу. И даже выскания не получат, ведь фашист сострелял. Ничаев довёл прилучного до передовой траншеи. Плащ-накидку снял, обнял, сказал пароль, чтобы на обратном пути часовые не пальнули. Уже до середины нейтральной полосы дошёл Михаил, когда понял, что готовился не тщательно, не каждый шаг продумал. Дождей не было неделю, а то и больше. Сейчас придётся ползти, и форма будет пыльной. Для немецкого офицера такое непозволительно. И одежной щетки нет, чтобы почиститься, а идти в рост опасно. Дезюрные порямёчники у немцев периодически дают точить и веером по нейтралке, могут зацепить.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 При слабом свете луны блеснул штык винтовки. Глубока и однако траншея, даже верх каски не виден. Отход оттянет сигаретным дымком, и два слышна губная гармошка, видимо, из землянки. Наступил момент, когда тишина полная. Только Михаил приготовился к прыжку, как в десятке метров заработал пулемёт. Отчётливо видно дульное пламя. Под грохот выскользнув перемахнувшей из траншею, пробежал немного. Полемёт перестал грохотать. Отдышавшись, Михаил быстро оделся, нацепил фуражку, усмехнулся. Насколько же всё же одетый человек чувствует себя уверенней. Зашагал в тыл. Волновался, во рту сохло, потерял одонье, один станет враг. Подумал шатающийся ночью офицер привлечёт внимание. Германские офицеры особая каста. До прихода к власти Гитлера в 33 году поступить в военное училище простым людям не мог, был строгий отбор. С приходом Гитлера появились штурмовики, коричневые рубашечники, потом вооружённый отряд нацистской партии СС. Туда шли добровольцы, разделявшие взгляды нацистской идеологии. Вот там офицерыми могли стать наиболее активные нацисты. И неважно, что они были дети садовников, торговцев, мясников, почтальонов. Причём войска СС лучше снабжались, им поставлялось новейшее вооружение. СС оттеснили вермахт на второй план. Однако и направлялись они зачастую на самые напряжённые участки фронта, поскольку сражались за идеи фюрера фанатично, стойко. В Советском Союзе прославились массовыми зверствами. Славяне для них не дочеловеки. Изгоняли жители деревень, большие сараи поджигали. В 41 году красноармейцы большую разницу между вермахтом и СС не делали. Враг он и есть враг, а его нужно уничтожать. В 42 же поняли разницу. И ССевцев в плен не брали, расстреливали на месте. Поезд esse отличительный знак есть. Татуировка под левой подмышкой с обозначением группы эриэзас фактора крови. Впрочем, и немцы с красной имейцами поступали подобным образом. Если в плен попадал политработник, расстреливали на месте. Их тоже отличить можно по красной суконной звезде на левом рукаве гимнастёрки. В 43-м с ведением погон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 Часа три удалось полежать, отдохнуть, но не уснуть. Боялся, что сон на во легко возьмут, мало ли что. Как рассвело, поднялся, снял китель, отряхнул от прилипших иголок. Слева раздался шум моторов, а вышел Михаил к просёлочной дороге, только что прошла автоколонна, в воздухе ещё висела пыль. Решил пройти по ближним полям. Всё же нечаево интересовал именно тыл.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 Правда, немцы всё тщательно маскировали, чтобы авиаразведка русских не засекла. Самоходки накрыты срезными ветками, склад боеприпасов и госпитальные палатки под маскировочными сетями. Немцы относились к маскировке тщательно, как и к разведке. Фактически для неё и был создан Фукивуль 189, прозванный в Красной армии Рамой. Его расход топлива невелик, и потому самолёт часами может висеть над позициями противника. А ещё там отличное фотооборудование. В общем-то, оптика у немцев всегда была качественной. Не заводы по производству оптических приборов в СССР были оснащены германскими станками и работали по немецким технологиям, но всё равно выходило хуже. Многое зависело от качества сырья. До полудня прилучный пешком многие позиции обошёл, причём не прогулочным шагом, иначе привлёк бы к себе внимание. Смотрел, запоминал, всё старался зафиксировать, многократно твердил про себя и по-русски, и по-немецки, так лучше запоминалось. Пока всё сходилось рук нормально. Солдаты и офицеры не обращали внимания на незнакомого офицера при встрече казарями.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 Солдаты дешёвые, штампованные, офицеры качественные, дорогие. Личные вещи в ранцах солдат наших бойцов удивляли. И портсигары были, и фотоаппараты. Для СССР редкость, а у германцев у каждого пятого-десятого Leica. Плёнки домой отсылали, там проявляли, делали фото. Эти фотохроники войны с немецкой стороны много, а с советской редкость. Если только в батальон или полк приезжал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 Извинтовочный гильза зажигалка из для и снарядные каптюка для землёнки. Е хочешь, не хочешь, обрезгливые вроде Михаила тоже начинали пользоваться трофеями. Как без часов разведчику или сержанту, командиру орудия, если начальство приказало в 7:00 утра открыть огонь. Или как разведчику во авражском тылу костерок развести зимой, если зажигалки нет.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 Старшины развес згодов или род добывали в обмен на трофеи. Разведчик в поиске сала ржаным хлебом поела, сыт. Этим же салом в лютые морозы кожу на лице мазали, помогало от обморожения. Впрочем, это всё дело будущего. А сейчас ещё июль 41-го, страшное время. Полночь Михаил поднялся. До передовой километров 5, немногим более часа ходьбы. Часовые меняются в полночь, за час бдительность притупляется. Шёл по грунтовой дороге почти до передовой, потом полком. Мундир жалко вывозить в пыли, но раздеваться ещё хуже, разорвёт едва поджившие садины. Сегодня в первый раз столкнулся с консервными банками и пустыми бутылками, выброшенными за брусчавку. Звяка не могут вырвать, а ещё порезать руки. Коже при долгом позиционном стоянии немцы подвешивали консервные банки на заграждении из колючей проволоки. Стоит зацепить её неочиненно, как банки начинают громыхать, оповещая о проникновении, поднимая тревогу. Повезло. Миновала и вторую линию, и первую. Неитралку преодолевал долго. Немцы её заминировали. Наткнуться на противотанковую мину не страшно, она срабатывает, когда она взрывательно давит груз вне скотом. Так и противопехотных палну. На ощупь определить, какая мина зарыта, невозможно. Да и не сапёр, Михаил. Его цель добраться целым до своих, а не разминировать. Тем более немцы были гораздо на сюрпризы, ставили хитрые ловушки или на неизвлекаемость. Нащупав участок рыхлой земли, отползав в сторону, Времени уходило много. Когда минное поле закончилось, стал, начальник заверял, что наших минных полей нет. Перед первой траншеей окоп с часовым не спал, но правила караульной службы нарушал, курил. По махорчному дыму Михаил воевычислил. Крикнул с лаей разведка. И захопчика кашель, поперхнулся часовой с перепугу. Потом сдавленный голос: "Пароль". Назвал По уставу положено часовому отзов назвать. Проходи, только медленно и руки подними, чтобы я видел, потребовал часовой. Да что он там, видите, в темноте? Но требование выполнил. Уже в паре шагов от часового Михаил сказал: "Вызови караульного начальника. Сержант мне по шее даст". А когда разглядел часового в чужой форме, испугался. Немец? А ты что думал? Я в нашей форме с красным знаменем в немецкий тыл пойду? часовой за свистел свисток три коротких. И всё же прошли до траншей и спустились. Показался сержант телогрейке без всяких знаков различия. Разведка, мне выключай его. Это кто такой? Помощник начальника штаба полка по разведке. Нет, у нас таких. Та так зводном виде. А это можно. Оружие только отдайте. Пришлось вытащить пистолет и отдать. Как понял Михаил, вышел он в расположение чужого полка, похоже и дивизии чужой. Летенант уже спал ещё бы. В 3 часа самый крепкий сон. По полевому телефону летенант стал созваниваться с командиром роты, тот по инстанции. В итоге приказали разведчику доставить в штаб полка немедленно. Летенант сержанту приказал: "Отведи и сдай по НШ ведощего". Так точно. А и пистолет отдать? А отдай, он не твой. Сержант протянул пистолет Михаилу, лейтенант закричал: "Да не ему очевидцу отдашь. Исполнять есть". Землянка низкая. Михаил слегка приложился, обрёл на накате при выходе, муткнулся. Штаб полка оказался в полкилометре в длинном здании, похоже, бывшее управление колхоза. ПНШ ведь ещё не спал. К Венетис именно накурен. Сержант доложил о задержанном и положил люгер на стол. "Заходи", приказал сержант. Михаил шагнул вперёд, Пенша обошёл вокруг. "Хорошо вылета немец. Язык, знаешь, как родной. Повезло неча его. Телефонировал я ему, он подтвердил, что человек на ту сторону послал. Вроде как Киселёв фамилия. Мне как нет. Красноармейц прилучный, да?" И верно попутал, привычный, да. Да не попутал, проверял. Хотя глупо, кто из немцев в эйфории от наступления в предвкушении скорого взятия Москвы пойдёт добровольно в расположение Красной армии. Впрочем, всякое может быть. Что же касается звания твоего Михаила с этим странно получалось. Вроде бы курсант, наполовину командир, но всё же не командир. Как быть?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 Извините, та и старший фельдъянт. Я был в ближайших толах немцев против дислокации своего полка. Вам эти сведения пользы не принесут. Мне лучше знать. И закачал Фамин. Вошёл заспанный старшина под замок его господился старший. Есть. Ходи, немчик. Михаила заперли в бревенческом сарае. Прилучный сразу улёкся на сено в углу и заснул у своих, да ещё под охраной. Но долго сидеть не пришлось под замком. Разбудил старшина Фомин, дёрнул за руку. "Немчик, вставай, по твоей душе командир приехал. С нашим ведеющим ругаются. Ох, прямо едва не до драки. Из-за тебя, небось". Старшина завёл его в комнату. У обоих командиров лица красные, злые, точно ругались. "Прилучный, ты цел? Так точно. Что у тебя отобрали? Пистолет?" Пере этих словах ведущего достал из ящика стола паровеллом и протянул Нечаеву. Тебя хоть кормили? Никак нет. И воды не дали? Никак нет. А вы иде, подожди за дверью. Михайлов подождал, пока старшие динанты выяснят отношение. Слышал обрывки нецензурщенную хмылялся не без ехидства. Минучи из 10 Нечаев вышел красный, распаренный, как из бани. Поехали прилучные Сели в крытую полуторку, поехали в полк. Всего-то я ошибся с переходом Михаил метров на 100, а попал в соседний полк. Да и как угадаешь в стенане без компаса с преодолением минного поля, когда невозможно выдержать направление и приходится вынужденно отклоняться в сторону. Но всё же Михаил был доволен. Не ранен, кое-какие сведения принёс, не впустую сходил. Ехали минут 15 и сразу к штабу.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 Уже после войны наша промышленность стала производить аналогичные. Ещё минут 15 показывал Аничаев отмечал. Напоследок обвёл район на неитралке перед соседним полком. Здесь минное поле пришлось ползти, колени и пузо ободрал. Так мундир целый. Пришлось снять и начебу запачкал, а то бы и подрал. Для немецкого офицера в таком виде не позволительно. Но да, верное замечание. В следующий раз надо маскировочный халат поверх мундира надевать, а на той стороне снимать. Зато мундир чистый будет. Принимается. Придётся в свою форму, а то кто-нибудь стрельнёт с дуру. А потом на кухню. Я распорядился, чтобы оставили. В сарай переоделся. Почистить бы форму надо, на обратном пути в ней полз. Успеет. Надел своё привычное и на кухню. Видимо, повар про нексы распорядился мнещаева. Полную миску супа налил и большой кусок мяса положил. За голодухи так вкусно показалось, что съел моментам. Кашу ел уже медленнее, чай пил вприкуску с кусковым сахаром. И так хорошо, благостно стало, что и два за столом не уснул. Доплёлся до землянки, саги только успел снять и рухнул на топчан. Сколько спал, не ясно, часов нет. Только естественные потребности подняли. Вышел из землянки, солнце светит, а бойцы усмехаются: "Здорово поспать 20 часов кряду, не может быть". Но зато почувствовал себя бодрым отдохнувшим. Бойцы на обед направились и прилучные с ними. После обеда пошёл к начальнику ещё снабжения, попросить компас. Нету. Было несколько штук. Итак, все в ваш разведывательный отдел отдал ещё в июне. Бойцы сгинули и компасы с ними. Михаил только рукой махнул. Придётся снабжаться трофеями у немцев. Если Красная армия, как в песне поётся, всех сильней, то откуда такая нехватка всего? Компассов, автоматов, гранат, пушек, танков? Почему не видно наших самолётов? А самоходных артиллерийских орудий, бронетранспортёров, как у немцев и в общем, отсутствуют как класс. И только глупец не видит, как они нужны на поле боя, как сохраняют солдатские жизни. Ответов приличных не находил. А спросить у командиров или политруков боезнаний любят они таких вопросов. Сильно любопытные из подразделений исчезают. Утром немецкое наступление началось. Сначала бомбила авиация, потом полчасами намёты нашу передовую обстреливали. А затем послышался рёв моторов. В нашу сторону ползли до десятка самоходок, за ними бронетранспортёр с распихотой. Что чувствует боец в окопе, когда на него ползут бронированные машины, а у него даже гранат нет? Полное бессилие, страх. Наедет бронированная машина на окоп, крутнётся пару раз, обрушит стенки, завалит землёй и раздавит. Были бойцы, которые не выдерживали, выбегали в соседний окоп, а хуже всего в тыл. Если позицию удавалось удержать, таких беглецов с поля боя расстреливали перед строем в назидание другим.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 Она была принята на вооружение с марта 41 -го года. Выпущено было немногим более 100 штук. Распоряжением начальника главного артиллерийского управления маршала Кулика пушка была снята с производства перед самой войной, причём по нелепому поводу, обладает избыточной бронепробиваемостью. Это в то время, когда у РКК были только 45-миллиметровые противотанковые пушки, способные не всякий танк остановить, да только на малых дистанциях, в 200-300 м. Тигай сейчас навился за кустом бузины. С немецкой стороны его не видно. Михаил, как и многие бойцы, приободрился. Хоть одна пушка, но есть. И не все самоходки доползут до нашей передовой. Бах!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 Самоходка буквально развалилась, никто из экипажа не успел покинуть машину. За первым выстрелом прозвучал ещё один, и ещё одна самоходка застыла на месте. Не горит, но не ведёт стрельбу, не открываются люки. Оставшиеся самоходки остановились. Опасность есть, но где она? Командиры в прицелы и в перископы осматривали местность. Где прячется русская пушка? Для наших противотанкистов ситуация сложилась удачная. Легче попасть по неподвижной недо... цели. Бах, задымила самоходка. Но экипаж уцелел, открылись люки, стали выбираться. Тут уж не выдержали наши пулемётчики и пехотинцы. Открыли огонь и самоходчиков постреляли. Но пушкари обнаружили себя. Почти одновременно самоходки открыли огонь.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 Наши истребители перестали летать тройками, они плохо управляемы. Но именно такое построение было прописано в уставе. Стали использовать боевую тактическую единицу пару. У немцев же переняли тактику танковых клиньев, окружений, котлов. Но учёба далась большой кровью. Только в боях под Вязьмой, потери РККА составили более миллиона бойцов. А были ещё Смоленск, Малоярославец, Комплекс ЗС-30 назывался самодвижущейся шапушкой. Тягач Т-20 Комсомолец был создан на базе плавучего танка Т-38. Имел оригинальную компоновку: трансмиссия впереди, за ней кабина, потом мотор и грузовой отсек. Варианти анти-артистского тягача производился с 38 года. На скамье вдоль центра машины помещались 6 членов расчёта буксируемой пушки. ЗИС-30 имел противопульное бронирование, лоб кабины 10 мм, борта 7 мм. Механик-водитель располагался справа, пулемётчик слева, за широковой установкой с пулемётом ДТ. Двигатель всего 56 единиц сил, запас хода 150 км. Пушка ЗИС-2 становилась на кожухе моторного отделения. Левоесприятие отдачи при стрельбе на кромовом листе ставились два откидных сошника. Мощность была превосходной. Тупоголовый снаряд весом около 3 кг имел скорость 990 м/с. На дистанции 1000 м пробивал 91 мм брони под прямым углом. Экипаж из 30 состоял из пяти человек. Командир, заряжающий, наводчик, два поднощика снарядов, они же механик-водитель и полиметчик. Вазимый боезапас вполне велик: 20 патронов к пушке и 756 патронов к пулемёту ДТ. До октября 41 года выпустили 101 комплекс ЗС-30, а к концу 41 года 371 штуку. С производства комплекс сняли из-за прекращения выпуска тягачей Т-20.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 Лишившей да большие потери пушек и танков на складах и парках хранения Особого и Киевского военных округов в первые недели войны усугубили ситуацию. В Рядомском самольцем раздались несколько разрывов. Действие немецкого фугасного снаряда калибром 75 мм, которыми были вооружены самоходки StuG-3, довольно значительное. Эта самоходка была компромиссом.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 Игорь, я шеф, к чёрту шефа. Мы что, англичане? Есть командир. К комсомольцу бегом. И в 10 секунд были у тигача. Бойцы мертвы. Полковая часть тигача залит кровью. Затвор пушки закрыт, значит, пушка заряжена и готова к выстрелу. На двоем убрали убитых от пушки, всё в бешеном темпе, счёт на секунды. Михаил уселся на сиденье наводчика.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 Со звоном вылетела дымящаяся гильза. Михаил приник к прицелу снова. Во время выстрела голову от прицела надо убирать, иначе откатом разобьёт лицо. Попал, попал, чёрт возьми. В оптику чётко видна пробоина в лобовом листе СУГ-3, из которой шёл дым. Но разглядывать некогда. Самоходчики знают, откуда стреляли русские, и очень скоро последуют ответные выстрелы. Успеть бы сделать ещё хотя бы один. Михаил привстал, за считай кино по левому взглядом. Через прицел невозможно оценить ситуацию, у оптики очень узкий сектор обзора. Так. Наиболее опасно дальнее. На дистанции самоходка на почти добралась до траншеи. Ещё 20-30 м она будет гусеницами давить окопы и траншею. Прилучный сел на место наводчика. Штурмаловом горизонтальной наводки довернул ствол, прицелился в передний угол рубки, нажал спуск, выстрел. Вылетела гильза. Михаил скочил бегом. И тут по кабине ударил снаряд. Взрыв, Михаил упал, мир исчез из его глаз и сознания. Показалось, что пришёл в себя быстро, но как-то странно. почему-то раскачивался как на лодке, плывущей по реке. Хм. Осо глаза сумерки, небо. А, понятно. Понял, что несу-то на самодельных носилках. Две жерди, а между ними плащука накидка. И сразу боль почувствовал в ноги, в спине, не сдержал стон. Очнулся в землях, спасё кто-то. Михаил никак воня, ни о чём не спрашивал. Так понятно, ранен. Предположительно, несут медсамбат. Только что-то долго. Немецкое наступление шло с утром, ранило его где-то в 9:30. Часов нет, время точно определить невозможно. А сейчас вечер. Нашли поздно. Насёлки поставили на землю. Все жёлты земляк, все руки отсохли тянести искал боец. А давно несёте? Уже часов 10. Ого. Медсамбат от передовой в 2 км был. Недалеко от штаба полка, даже неспешным ходом с ноши около часа и нехорошая догадка родилась. Отступаем, а то километров 10 уже топаем, да не по прямой. Куда ни не сонемся немцы. Так мы в окружении, тип пункт на язык. Непонятно, где наши, где немцы, везде стреляют. Какой полк? Разные, ты из какого? Михаил замялся. Службы разведки научил его с информацию обращаться очень аккуратно. Даже в безобидной ситуации лучше промолчать, чем что-то брякнуть, хоть бы самое невинное. Военная тайна, улыбнулся он, давай я понять, что шутит, но и от ответа уходя. Ну вот, соображаешь, а лечош спрашиваешь. Ладно, земляки, промашку дал бывает. Но ещё один вопрос. Еврей торшчидрин, есть такой среди вас? Да вроде нет. Михаил вздохнул тихонько. Ты мне разговаривал, берёг силы, вмешался ещё один боец. Соглась. Попить дайте, попросил Михаил. Это можно. Губам поднесли фляжку. Вода вкусная, родниковая. В Беларуси реки и ручьи зачастую болотом отдавали. Вспомнил, как говорил кто-то, что при кровопотере пить хочется, наверное, правда. Ребята, а что со мной?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 своих бросать последнее дело. Умрут без помощи, либо немцы добьют. Уже под утро, когда выдохли и мечтали о привале, услышали шум мотора на грунтовке. Полутёр кшло. Остановили, уговорили взять раненого. Михаил разговор слышал. Да куда же мне его? У меня в кузове уже шестеро раненых. Как-нибудь в углу он посидеть может, на борт опираться будет. В общем, уговорили. С трудом небольшой свободный уголочек кузова нашли, Михаила подняли, на силки бы не вошли. Сесть больно. На каждый выбой и не спину я борт билша. Водитель машину медленно вёл, понимал, груз деликатный. Сейчас бы на газ нажать и побыстрее вырулиться к своим, пока колечко не сомкнулось. Но взаймы выручка новая не святое дело. Чудом успели с рассветом немцы кольцо сомкнули, но прорвались. И дальше везло. Вехали в какой-то городок, да сразу к вокзалу, а там на путях санитарный поезд. В кавине полуторке медсестричка ехала, она побежала к начальнику поезда, уговорила взять раненых. Все насилучные, нуждаются в хирургической помощи. Начальник, капитан медицинской службы, конечно, отказать не смог, велёл грузить. Санитары перенесли раненых в вагоны. Михаил успел заметить на вагонах красные кресты в белых кругах. Подумал: зря нанесли. Надеются ещё наши на порядочных немцев, на Женевские соглашения, германцы, культурная нация, всё такое. Зря. Нацизм превратил многих немцев в моральных уродцев. Не всех, но многих. Обслуживали полевой госпиталь им Самбата и санитарные поезда. К счастью, поезд задерживаться не стал. Провоз забункировался углём и водой и почти сразу после погрузки раненых тронулся. Михаила, как и других раненых, перенесли в вагон операционную. Под местным обезболивающим вытащили осколки, перевязали. Процедура малоприятная, но потерпеть можно, не страшно.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 оказался в безопасности на койке с чистым бельём, с медицинским обслуживанием настоящее счастье. Медленно шёл поезд. Ещё раз повезло. Ни разу под бомбёжку не попал. Хотя видели там и сам на станционных путях разбомблённые эшелоны, эвакуирующиеся предприятия. На обгорелых платформах остовы уничтоженных станков, в шизе ровочных токарных сверлинок. В основном останавливались для бункеровки паровоза. Каждый 100 км набрать воды, каждые 200 уголь. Постепенно выбрались из прифронтовой зоны, поехали побыстрее. Стерильная чистота вагона, уход санитарок, медсестёр, приём пищи строго по расписанию. Это казалось чудом, чем-то несбыточным. Михаил не верился. Лежал, дремал, смотрев в потолок. Странное чувство, то ли это волшебный сон, то ли там на фронте был сон кошмарный. Некая нереальность происходящего иногда охватывала Михаила. Боевые друзья странные дела теперь чудились, как призраки, то ли были они, то ли не были. Особенно часто вспоминал Игоря Щедрина. Всё же самым близким другом стал за эти месяцы, да и любопытный парень, конечно, что там говорить. Нихаил таких не встречал больше, таких столичных, что ли. Привычно чувствовал это, а мысль его охватить не мог, тем более скоей словами. Да и не надо, наверное. Так и ехали. Сон, отдых, осмотры, перевязки, приём пищи. Через неделю внезапно прибыли в Горки. Михаил, как увидел знакомый вокзал, едва не прослезился.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 В палате в бывшем классе на одной стене доска, на другой портреты великих русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова. При поступлении Михаила, как и других раненых, обтёрли влажными губками, потом отправили на первичный осмотр врача. Тот осмотрел, улыбнулся: "Ну что, боец, женат?" "Никак нет, тайшвон врач". "Значит, до свадьбы заживёт, верно я говорю?" "Так точно, разрешите вопрос?" "Валяй". А если бы женад был, то до чего бы зажило. А вот Женей, если узнаешь, молодец, чувство юмора есть, быстрее будешь выздоравливать. Санитары, проводите в палату. В госпитале всё чисто, светло, блестит, сияет. Белые простыни под одеяльнике, одежду у всех отобрали в стирку. Все ранены в исподнем, нательные рубахи и кальсоны. Уходящих ещё коричневые халаты и тапочки без задников. прозваные не шагу назад. Несколько дней вновь поступившие осыпались. Сон и еда восстанавливают силы, нехитрая медицинская премудрость. Смотрите, день Михаил письмо родителям написал. Отдавали листки притруку, тот проверял, нет ли лишнего. Скадывал в треугольники, отправлял на почту. А там за дело брались цензоры. Вычёркивали указания на номера воинских частей, их деслокацию, описание боевых действий. Солдатские треугольники марок почтовых не имели и доходили до адресата быстро, несмотря на проблемы с транспортом. Половину страны переезжало. Кто-то сам бежал при приближении немцев, другие организованно эвакуировались с заводов. Неделя прошла. Стал Михаил уже вставать с кровати. ходил с костылём, главное добредал до туалета. Стыдно было. Молодые девочки ранним судно подавали. Обязательно в полдень и в 6:00 вечера выходили в коридор, где висел чёрный репродуктор. Передавали сводки Sophinform Bureau. Приходилось слышать стандартные фразы: на направлении идут упорные бои. А на следующий день передают: это деревня или город уже в руках у рага. Особо отмечались подвиги наших воинов. Вроде лётчиков Гастела или Талалихина. Этому, конечно, радовались, и всё же тягостно было сознавать, что отступаем, отдаём врагу родную землю. Однажды Михаил слушал сводки, и вдруг мне сестричка выкликает его фамилию. Прилучный есть такой? Да, на строжух он. А что? К вам посетитель на КПП. Посетитель кто? Не знаю, мне передали, а я вам удивляясь до ковалялку и как а там мама, о господи. В руках корзинка, яйца, кусок сала. Кинулась на шею принёс целовать: "Мишенька, сынок, рань". Отстранилась, осмотрела: "Куда тебя? В ногу и спину осколками. Ну уже лучше встаю, хожу. Не волнуйся, всё позади. Я тебе гостиницу отселял, чтоб поправлялся быстрее". Разговаривали на КПП. Королевная мама на территорию госпиталя не пропустил, всё же воинская часть. Удивительно, как мама смогла найти госпиталь. По Горькому он не один десятки. И адрес письменно не напишешь, а если будет, то цензор тушью вычеркнет. И всё же короткая встреча сильную взбодрила Михаила. Не виделся он с родителями уже год. Мама постарела внешне, конечно. Война и в телу нелегко даётся. Отец приехать не смог, работа Поговорить удалось не более получаса. Прибежала медсестра, быстро в палату обход врачей. Попрощались. Михаил пообещал писать чаще. С фронта пришли два его письма, родители написали ответное письмо, вернулись со штампом: адресат выбыл. Обходы были не только ежедневными утренними лечащего врача, но и всеми врачами отделения во главе с заведующим.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 Дыра хорошо замаскирована досками. А сдвинешь две соседние стороны, потому что висят на одном верхнем гвоздике, и здравствуй, самогон. Кто-то на рынок бегал за самогонкой, другие ходаки по одеженского полу в госпитальном халате и тапочках далеко не уйдёшь. Да и патрули не дремали. А когда её ловили, доставляли в комендатуру, что с раненым сделаешь? Он на излечении, не на фронте, не дезертир, оружие не бросал.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 Бойцы понимали: после госпиталя запасной полк, маршевая рота и фронт. Сводки с каждым днём всё серьёзней, и названия населённых пунктов всё ближе к столице. Никто не сомневался, что Москву не сдадут, но сдала же Москву Кутузов в 1812. Сдача столицы это ещё не капитуляция, не поражение, но очень чувствительный удар. Были те, кто рвался на фронт, даже не долечившись, но были такие, кто жаловался на здоровье, хотя раны зажили, старался задержаться в телу подольше. Михаил не валял и не пафосом не кипел, строго выполнял все предписания сколапов и ждал их вердикт. Нечей с 10, когда уже окреп, отставил костыли, но ещё ходил прихрамывая к нему подошёл политрук. Старый побеседовать хотят. Иди в мой кабинет на первом этаже, есть. Кто хочет увидеть и зачем, притрук не сказал. А Михаил спрашивать не стал, наученный опытом спецслужб. Спустился по лестнице, нашёл кабинет, постучавшись, вошёл. За столом сидел средних лет военный во френче, но без знаков различия.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 На столе заметил свою историю болезни, под ней ещё одну. Садись, боец, разговор у нас долгий. И вдруг перешёл на немецкий. Где язык учил? Так жил в республике немцев Поволжья. Специально не учил грамматики, не знаю. Само собой получилось. Говорю свободно, читаю сносно, пишу нормально. Да, говоришь чисто, как на родном, без акцента. Твою историю болезни изучал? Полагаю, недели через две выпишут по поздравлению. Врачам вез дней. Михайло не мог понять, куда клонит военный. Вроде обвинить его не в чём, воевал честно. Старший лейтенант Онечаев, помните? Ещё бы. Пенша по, по разведке в полку. Но он ещё частным в другой должности, а вас вспомнил. Ага, вот откуда интерес у военного. Он, кстати, так и не представился.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 А в каком-то ещё один раненый стоит извоздраули ещё. Несколько дней назад Михаила увидел на прогулке. Любопытствовать не стал, что надо будет узнать, потом узнает. Врачи советовали гулять, разрабатывать ногу, и он с удовольствием нарезал круги вокруг здания. Интересно было, куда попадёт. Когда попал в госпиталь, и немного пришёл в себя, думал, после госпиталя направят в училище доучиваться. Да Однако командование посчитало иначе, и видней. Но всё же немного досадно было. Одно дело быть красноармейцем, другое командиром. Ответственности больше, но от правильно принятого решения зависит результат. Видел он и бестолковых командиров, поднимавших бойцов в атаку на танке, сами погибали, личный состав губили. Погибнуть в бою дело не хитрое, а надо врага убить и самому в живых остаться.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 Месяц с ним ещё десяток красноармейцев. Получил на руки справку о ранении, и красноармейскую книжку. По старшине в конторке выдали обмундирование. Поношенное, выцветшее и даже заштопанное дыркой на левом плече. Обмундирование снимали с раненых, стирали, приводили в порядок и выдавали при выписке. Трудно было не только с униформой или овойою, даже использованные бинты стирали, сушили и снова пускали в оборот. Переоделся, вышел из госпиталя. У КПП крытая брезентом полуторка стоит, и рядом летенант. Прилучный, так точно, документы. Отдал документы, оригинант их в свою командирскую сумку сунул. Занимайте место в кузове, оттуда не высовываться. Стояли минут 20. Затем в кузов сели ещё два бойца, полуторка тронулась.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 Выгружайся, скомандовал лейтенант. Вышли. Ага. Военская часть, вечер. Отвели в столовую, покормили от души, потом в комнату вроде общежития на шесть коек. Располагайтесь, подъём в 7:00 утра. Ровно в 7 подняли, дали завтрак, сухой паёк, постречав вновь в машину и вновь в путь, всё на запад. Это Михаил теперь определился. Все трое искусно дисциплинированно невысовывались. Но разок машина сильно тряхнула на ухабе, брезент над задним бортом подбросило, и Михаил случайно прочитал на указателе: Люберцы. Ого, Московская область. Да почти Москва. Машина ещё поплутала по грунтовым дорогам, потом остановилась. У заднего борта появился лейтенант: "Всем выйти". Машина стояла перед шлагбаумом. Рядом деревянная избушка для коров. Прошли вперёд до деревьев, за ними бревенчатая казарма, небольшой топтанный плац. Дальше видна полоса препятствий. "Ожидать здесь", распорядился лейтенант. "На санаторий не похоже", сказал один из бойцов. Начиналась новая полоса в жизни.